Глава 19 Я просидела в своей комнате до самого обеда, уткнувшись в тяжелый фолиант с мифами и легендами, переплет которого был истерт до гладкости бесчисленными прикосновениями. Мне отчаянно нужно было загрузить голову чем-то далеким от реальности, историями о богах, Героях и битвах с чудовищами из самой бездны, чтобы не думать о навалившихся проблемах, которые словно назойливые осы жужжали на задворках сознания, о жарине и ее орде, о Ричарде с его брачным контрактом, обо всей этой абсурдной ситуации, в которой я оказалась, буквы немного плыли перед глазами, но упорное чтение, шепот заклинаний и описание подвигов помогали создавать иллюзию контроля, хоть на пару часов запихнуть хаос в узкие рамки древних текстов. К обеду, почувствовав, как от долгого сидения заныла спина, я заставила себя привести в порядок нервы и внешний вид, я тщательно умылась прохладной водой, смывая следы утреннего напряжения, и переоделась в простое, но элегантное платье из темно-синего шевиота. Выйдя из комнаты, я оказалась самой олицетворенной невозмутимостью. Платье лежало идеальными складками, поза была прямой, плечи расправлены, а лицо, благодаря многолетней практике, отражало лишь вежливую, отстраненную учтивость. Однако внутри... Все сжималось в холодный тяжелый комок, при одной мысли, что следующие несколько дней, а то и недель, придется кормить, поить и развлекать толпу незваных и абсолютно нежелательных гостей, терпя их суету, шум, неизбежные просьбы и унизительную зависимость, которую я читала в глазах Жарины. «Каковым же было мое удивление?» Когда, войдя в просторный, залитый дневным светом обеденный зал, я обнаружила за полированным столом красного дерева лишь одну жарину. Она сидела уже поджидая меня, наливая себе воду из хрустального графина и сияла, словно начищенный до зеркального блеска медный пятак. Ее усталое, обычно бледное лицо расплылось в блаженной, почти детской улыбке – Глаза блестели от счастья, затмевая даже потускневшее серебро столовых приборов. Остальные члены ее семейства, судя по благословенной тишине, царившей в помещении, предпочли трапезничать в своих комнатах, что уже было маленьким, но невероятным чудом. — Ах, Светлана, родная моя! — воскликнула она, едва я уселась на свое место во главе стола. Ее голос, обычно визгливый и усталый, теперь звенел от неподдельного и искреннего восторга. «У тебя такой прекрасный, такой добросердечный жених! Представляешь, он уже обо всем договорился! Завтра утром специальный слуга, самый что ни на есть официальный, заберет порталом в столицу моих старшеньких, на Наргу и Остина, и отправит прямиком в столицу!» «У девочек уже готовы направления ко двору, а для мальчика место в канцелярии. Такой поворот дела устраивает их всех. Я так рада, так счастлива!» Она всплеснула руками, чуть не опрокинув свой бокал, и счастливым жестом поправила выбившуюся прядь. «Если ты, конечно, не против. И я сама провожу их до портала, а потом мы с остальными детками сразу же уеду. Домой, к их отцу. Мне надо срочно обрадовать мужа. Бедняга, он там один справляется, а я ему такое известие привезу». Я смотрела на нее, стараясь не выказывать своего потрясения, медленно разворачивая льняную салфетку. Ричард действовал с пугающей почти сверхъестественной скоростью и эффективностью. Всего пара часов и судьбы трех человек да и всей этой семьи были кардинально перевернуты. Я медленно кивнула, собираясь с мыслями, чувствуя, как холодный комок тревоги внутри, начинает таять, уступая место ошеломленной благодарности и легкой тревоги. Он не просто предложил помощь, он совершил чудо, и теперь мне предстояло понять, какую цену оно может иметь. «Жарина, я, разумеется, ни в коем случае не стану удерживать вас», сказала я максимально нейтрально, тщательно подбирая слова, но внутри выдохнула, с таким облегчением, что у меня чуть не закружилась голова и ослабели колени. Волна теплой, почти дурманящей радости накатила на меня, смывая груз тревог. «Семейное счастье прежде всего. Я очень рада, что герцог смог вам помочь». «О, да он просто чудотворец!» Продолжала восхищаться Жарина с непривычным энтузиазмом, накладывая себе на тарелку крупные куски запеченной рыбы с хрустящей корочкой. Такая удача для моих детей, такое положение в свете. Теперь из-за них я могу быть спокойна. Юлиса и Нарго будут при дворе, Остин на службе. Это же просто сон. Обед прошел под непрерывный аккомпанемент ее восторженного монолога. А я лишь изредка вставляла вежливые реплики мысленно, посылая Ричарду самую искреннюю благодарность, какую только могла собрать В своей измученной душе. Пусть его мотивы были мне не до конца ясны, словно туман над утренним болотом, но результат был восхитителен. Уже завтра усадьба снова погрузится в привычную благословенную тишину, нарушаемую лишь шелестом страниц и скрипом половиц. И это стоило больше, чем любые, даже самые пространные объяснения. С этими светлыми, почти эйфорическими мыслями я вернулась в свою спальню, как в единственную неприступную крепость во всей округе, и заперла тяжелый дубовый засов с чувством глубочайшего удовлетворения. Я заперлась там на весь остаток дня, не испытывая ни малейшего желания куда-либо выходить. Даже ужин я велела подать себе в комнату, Принести на подносе простой дымящийся омлет с зеленью и чашку ароматного чая показалось мне куда более приятной перспективой, чем сидеть за общим столом под восторженные болтливые речи Жарины, которая, казалось, за обедом исчерпала лишь малую толику своего энтузиазма. Но стены, увы, не были достаточно толстыми, чтобы полностью изолировать меня от происходящего за дверью. Из коридора то и дело доносились оглушительные, пронзительные крики. Дикий, неумолчный топот под маленьких ног, звуки чего-то тяжелого, падающего и звонко бьющегося, вероятно, ваза или подсвечника. Младшие дети Жарины, словно стая диких пони, вырвавшихся на свободу, носились по непривычно просторным залам, явно развлекаясь как могли. Их энергия, казалось, питалась самой разрухой. Я слышала и бесполезное и слабое увещевание самой Жарины. «Дети, тише, ведь мы в гостях! Видите себя прилично!» Которые тонули в общем гвалте как щепка в водовороте. Ее голос звучал устало, осипло и без всякой надежды на послушание. Я старательно пропускала весь этот шум мимо ушей, сжимая в руках книгу так, что костяшки пальцев побелели, а на обложке остались влажные отпечатки. Каждый виск, каждый удар отзывался во мне резкой нервной дрожью, будто кто-то водил острым ножом по моим оголенным нервам. Это было похоже на медленную и изощрённую пытку. Моя усадьба – Мой островок спокойствия и порядка был варварски захвачен и превращен в шумную, хаотичную игровую площадку. Я чувствовала себя загнанным в угол зверьком, лишенным власти в собственном доме. Гнев, горький и беспомощный, кипел во мне, как раскаленная лава, но выпускать его наружу было бессмысленно и глупо. Он обжег бы лишь меня саму. Единственным спасением была мысль о завтрашнем дне, и цеплялась за нее, как утопающие за тонкую хрупкую соломинку. Завтра. Завтра они уедут. Завтра эта невыносимая какофония стихнет. Завтра я снова смогу спокойно пройти по своим коридорам, не натыкаясь на ватагу кричащих детей и не видя следы липких пальцев на полированной поверхности консолей. Эта мысль была прохладным бальзамом, который щедро лился на мои сдерганные и стерзанные нервы. Я представляла себе тишину, воцаряющуюся после отъезда малолетней банды, густую, бархатистую, нарушаемую лишь тиканьем часов, и это сладкое предвкушение помогало мне не сорваться, не распахнуть дверь с криком». Заснула я, наконец, этим странным двойственным чувством болезненного облегчения, смешанного с остатками раздражения, которое сидело где-то глубоко в горле комом. И даже мои сны, увы, стали точным отражением пережитого дня. Мне снились те же дети, только они размножились, как на магическом ксероксе, заполнив собой все пространство усадьбы, от чердака до винных погребов». Они не просто шумели. Они методично, с каким-то радостным остервенением, разбирали мой дом по кирпичику, свизгом растаскивая шелковую обивку с мебели, срывая портьеры и рисуя углем на стенах. А на фоне этого хаоса, словно на сцене, стояли Жарина с мужем. Они не пытались остановить разрушение, а просто стояли в стране безмятежные и самодовольные, Широкими улыбками обсуждали, как же удачно устроились в столице их старшенькие. Я просыпалась среди ночи от собственного бессильного, беззвучного крика, сжимая в конвульсии простыни, чтобы через мгновение, в полной гнетущей тишине, с дрожью облегчения понять, что это всего лишь кошмар, и завтра с первыми лучами солнца он окончательно развеется».